Действие четвертое. Высокий горный хребет, скалистая вершина. Туча подплывает к ней и спускается на верхнюю площадку горы. Из тучи выходит Фауст. Фауст. У ног моих зияет бездна горная. Всхожу я на вершину с думой светлую и тучу покидаю, что несла меня в дни ясные над морем и над сушею. Не расплываясь, тихо отдаляется, меня оставив облако и, медленно клубясь, оно к востоку вдаль уносится. И взор за ним стремится с восхищением. Плывет оно, волнуясь, изменяя вид, и в дивное видение превращается. Да, это так. Я различаю явственно на пышном изголовье гор сияющих гигантский образ женщины божественной. юноноль это, леда ли, елена ли? Своим величием взор она пленяет мой. Увы, она вдали уж расплывается, покоится бесформенной громадою, подобно льдистых гор верхам сияющим, и отражает смысл великих прошлых дней. А вкруг меня тумана струйка светлая, прохладой лаская, обвивается. Взвелась она наверх, остановилась там прозрачной тучкой. Это чудный образ тот, великое святое благо юности!» «Души моей сокровища проснулися, любовь Авроры вновь восстала в памяти, и первый милый взгляд, не сразу понятый, всего потом дороже в мире ставший мне, как красота душевная стремится вверх, в эфир небес, чудесное видение, неся с собой часть лучшую души моей». На гору ступает семимильный сапог, за ним следует другой. Мефистофель сходит с сапог, а они отправляются далее». «Мефистофель, вот так поход. Рекомендую. Что за фантазия пришла тебе забраться в глушь такую, где на скале торчит скала? Или непременно место выбрать надо когда-то прежде бывший дном ада? Фауст, любитель глупых сказок ты. Опять ты начинаешь ими угощать?» «Мефистофель, серьезно». Когда, Творец, нам отомстить желая, я б мог сказать, за что не у нас с высот небес в ту бездну, где плая, сверкал огонь и век бы не угас, ужасный жар нас мучил повсеместно, при том же там уж слишком было тесно. Тогда все черти, напрягая грудь, чтоб из темницы выйти, стали дуть. Наполнилась обязанно серным газом, и стены ада лопнули, и разом потрескалась земная вся кора. Здесь очутилась пропасть, там гора. Переворотов было тут немало. Вершин одном одно вершиной стало. И люди также точно все потом в теориях поставили вверх дном. Так выбрались мы из темницы мрачной наверх, на воздух светлый и прозрачный. Все это было тайной для людей и стало им открыто лишь поздней. Фауст, гора молчит в покое горделивом. Каким она на свет явилась дивом, как знать. Природа, силою святой, произвела вращением шар земной, утесы, камни, горы и теснины. Произвела ущелья и вершины, и ряд холмов, который перешел через мягкие сгибы в тихий дол. И что росли и цвели природы чада, переворотов глупых ей не надо. Мифистофель. ну да, и еще бы, это ясно вам. Но я, который был при этом сам, скажу другое. В глубине, пылая, сверкал огонь, и страшный грохот был. Молоха-молот скалы разбивая, утесы на утесы громоздил. Поныне тьма в стопудовых валяются, кем брошены они? Молчит философ, что не сочини, нет объяснений этому толковых. Скала лежит, и пусть себе лежит. Объяснять тут праздный труд и стыд. Одни простые люди смотрят зрело на это все. Их с толку не совьешь. Народу здравый смысл докажет все, что чудеса все эти, беса дело. И вот идет он, верит, твердый прост, Смотреть на чертов камень, чертов мост. Фауст, что ж, продолжай. Приятно, без сомнения, знать на природу чертового зрения. Мефистофель, что нам природа? Лестно только нам, что действовать пришлось в ней и чертям. Великих мыслей в нас всегда обилие безумство, неурядица, насилие — вот наш девиз. Но бросим этот спор. Скажи мне, на чем теперь твой взор остановился? Ты себе в забаву земные царства все и всю их славу мог видеть. Все достигнуты мечты. Или новая затеял что-то ты? Фауст. Конечно, есть великая затея, но угадай. Мефистофель. «Сейчас скажу тебе я. Столицу ты построишь, в ней дома теснится будут, узких улиц тьма, лепиться будет криво, грязно, густо. В середине рынок, репа, лук, капуста, мясные лавки. В них лишь загляни, жужжат там мухи жадными стадами над тухлым мясом. Словом, перед нами немалого, немного толкотни. В другой же части города, бесспорно, дворцов настроишь, площади просторно раздвинешь». «Вне же городской черты предместья вширь и вдаль раскинешь ты. И наблюдать ты станешь, как тесняться повсюду люди, как кареты мчатся, как озабоченный народ спеша по улицам снует. А сам проедешь, в миг заметит тебя толпа, с почетом встретит. Ты будешь центром их». «Фауст. Ну вот, нашел хорошую отраду. Учи народ, питай игре а после смотришь, бунтарей ты воспитал себе в награду». Мифистофель. Ну, если так, то лично для себя построил бы роскошный замок я в красивом месте. Лес, холмы и нивы в парк превратил бы пышный и красивый. Деревья там зеленой стеной, прямые бы аллеи окаймляли. И для прогулок тень бы доставляли. Луга, как бархат, взор ласкали бы мой. Струились бы меж скал везде каскады, хрустальные ручьи и водопады». Фонтан высокий бил бы мощно там, и мелкие струи гряды по сторонам журчали бы. Затем, для оживления, я бы домиков настроил, поселил там жен прекрасных, с ними бы делил волшебные часы уединения. Сказал я жен за тем, что, без сомнения, всего любезным смертным на земле жена, но не в единственном числе. — Фауст, противно, хоть и модно, ты заврался, Сардонопал. — Мефистофель. Я прямо потерялся в догадках, хоть и был в них очень смел. Смотри, как близко к небу ты забрался. Не на луну лететь ты захотел? Фауст. Довольно место для великих дел на земле. Зачем бежать отсюда? Вперед же смело. Совершу я чудо. Вновь дух во мне отвагой закипел. Мефистофель. А, вот что. Слава ты желаешь ныне. Недаром был ты близок к героине. Фауст. «Власть, собственность нужна мне с этих пор. Мне дело все, а слава вздор». «Мефистофель, ну что ж, тебя поэты не оставят? В потомстве даже гимнами прославят, чтоб дурью дурь в других воспламенять». «Фауст, не в силах вижу я понять ты человеческих стремлений. Тебе ли жалкий злобный гений людей потребности обнять?» «Мефистофель, пусть так. Скажи мне все-таки на милость, что там за мысль в тебе закопошилась?» Фауст. У моря я стоял. Вода росла, прилив готовя грозно предачами Остановилась и, встряхнув волнами, на плоский берег приступом пошла. Тогда меня досада обуяла. Свободный дух, ценящий все права, противник страстной грубого начала, не терпит дикой силы торжества. Я это счел за случай, убедиться желая, стал смотреть. Вода ушла, покинув то, что гордо так взяла. В урочный час явление повторилось. Мефистофель к зрителям. «Что ж, ничего тут нового мне нет. Я видел это много тысяч лет». Фауст страстно продолжая. «Бесплодная, бесплодие порождая, Встает пучина, бурная, седая, растет, И вот опять наводнена пустынная мели скучная страна. Волыревут, кипят, и снова смели они уйдут, Без пользы и без цели». В отчаянии страх меня привел слепой стихии дикий произвол. Но сам себя, дух, превзойти стремится. Здесь побороть, здесь торжества добиться. И можно это. Дикая волна малейший холмик огибать должна. Ей не по силу даже возвышение малейшее. Невольно в углубление вливается покорная вода. И план за планом встал в уме тогда. Я с наслаждением чувствую отвагу. От берега бушующую влагу я оттесню, предел ей проведу, и сам в ее владение я войду. За шагом шаг все выяснил себе я в задаче этой. Вот моя затея. За спиной зрителей с правой стороны раздаются отдаленные звуки барабанов и воинственной музыки. Мефистофель. Нетрудно это. Слышишь, марш? Фауст. Опять война. Уму плохая в ней отрада. Мефистофель. «Мир или война?» — вся шутка в том, что надо уметь отсюду пользу извлекать при случае. «Здесь случай есть. Так смело лови его, чтоб сразу двинуть дело!» «Фауст! Нельзя ли меня избавить от речей загадочных? В чем дело поскорей?» «Мефистофель! В пути моем сюда я видел много. Наш император вновь в беде. Тревога его гнетет. Ты помнишь ведь его...» Когда с тобой его мы веселили и вслед богатством ложным наделили, он возмечтал, что в мире ничего ему нет недоступного. Он Сана Высокого достиг чрезмерно рано, и к заключению ложному пришел, что, никаких не опасаясь зол, он может жить, как хочется, беспечно, и управлять, и наслаждаться вечно. Фауст. Большое заблуждение. Находить во власти счастье должен повелитель». Пусть высшая воля будет он хранитель, но пусть никто не сможет проследить его высоких мыслей. Повеление он только близким тайно отдает. Через них оно совершается. И вот невольно мир приходит в изумление. Тогда всех выше чтит его народ. Так он себе всю славу оставляет, а наслаждение только опошляет. Мефистофель наш не таков. Он тешился лишь сам. И вот распалось царство по частям. Большой и малый спорят между собою. На брата-брат родной идет войною. На город-город восстает везде. Ремесленник с дворянством во вражде. Епископы с властями и с приходом. Куда ни глянь, вражда между народом. В церквах разбой, грабеж везде, а всегда. Купцу и страннику в пути беда. Всяк борется и отражает смело соперника. Так вечно шло их дело. Фауст. Шло, падало, хромало, встав опять, и вот свалилось так, что уж не встать. Мефистофель. Сперва их это мало тяготило. Привольно жить им и свободно было. Кто слаб был, тот слабейший грабил все ж. Но лучшим это стало не втерпешь. Умнейшие восстали, рассуждая. Спокойствие должна давать святая, монарха власть. Наш императора знать, его не хочет или не может дать так изберем немежко, напрасно другого императора. Создаст он царство вновь, чтоб жить нам безопасно, и всем нам мир и справедливость даст. Фауст. попами пахнет тут. Мефистофель. Папы были зачинщики. Они народ подвели к восстанию, чтоб выдумкой такой сберечь брюшка, набитого покой. И стал мятеж расти с благословения святых отцов. Народ восстал гурьбой, и бедный наш любитель наслаждения идет, быть может, на последний бой. Фауст. Мне жаль его, он добр и прям был. Мефистофель. Что ж, пойдем к нему. Пока живешь, не гоже терять надежду, хоть грозит беда. Освободим его мы стеснины. Кто раз спасен, быть может, навсегда спасется. Как предречь игру судьбины? Раз победив вассалов, вновь тогда найдет он, и не будет знать кручины. Они сходят на середину горы и смотрят на войско, расположенное в долине. Внизу слышен гром барабанов и звуки военной музыки. «Мефистофель. Позиция теперь досталась нам хорошая. Пойдем и победим!» «Фауст. Какую же ты помощь им предложишь? Ты лишь обман волшебный дать им можешь!» «Мефистофель. Полезна ведь и хитрость на войне!» «Ты лишь держи своей великой цели, ведь только б мы помочь ему сумели и утвердили трон в его стране, тогда пред ним лишь преклони колено, и даст тебе он берег в виде Лена». Фауст. «Немало ты свершил чудес. Что ж, выиграй сражение без». Мефистофель, ты и победишь, я под твоим началом, ты сам здесь будешь главным генералом. Фауст. «Мне вовсе не к лицу высокий сан в таких делах, где я совсем профан». Мефистофель, ты предоставь лишь штабу все заботы, и как фельдмаршал можешь ничего ты не делать. Я давно уже расчел, что будет здесь война, что дело гадко, и у меня готова уж разгадка, как выбраться из этих бед и зол. Я в недрах гор союзников нашел. Народ могучий, древний там таится, и благо тем, с кем он соединится. Фауст, кто это там с оружием идет? Не горный ли восстал за нас народ? Не весь. Как Петер Сквенс, я взял оттуда эссенцию из каждого лишь блюда. Входят трое сильных. Взгляни на них. Различных лет, мои волшебные ребята. Различно каждый разодет, Их сила, помощью богата. К зрителям. Известно, любят в наши дни все дети панцири и латы. Как вам понравятся мои аллегорические хваты? Догоняй. Молодой, легко вооруженный и пестро одетый. Кого не встречу я, тому в физиономию заеду. А труса догоню по следу и завихор его возьму. Забирай. Средних лет, хорошо вооруженный и богато одетый. Все это вздорно и ничтожно. Врага, поймавшись, забери сперва все то, что взять возможно. Опрочем, после говори. Держи крепче. Пожилой, тяжело вооруженный, в простом платье. Барыши в этом невеликий Все эти блага силой дикой умчит житейская река Взять хорошо, сберечь важнее Чтоб сохранилось все вернее Поставьте стражем старика Все спускаются в долину На предгорье Внизу слышатся барабаны и военная музыка Ставят императорский шатер Император, главнокомандующий и драбанты Главнокомандующий Я план свой здесь надеюсь оправдать. Мне кажется, ногой мы твердой станем, когда все войско в ту долину стянем. Надеюсь, что удачи можно ждать. Император, посмотрим. Мне лишь грустно впечатление, что это полубегство, отступление. Главный командующий, взгляни, как правый фланг у нас стоит. Глазам вождя приятен этот вид. Холм не крутой, но годный для защиты. Нам выгоден, губителен врагам». Волнистая местность, мы полуприкрыты, и конницы не подобраться к нам. Император, мне ничего пока не остается, как похвалить. Пусть битва здесь начнется. Главнокомандующий, здесь, посредине луга, пред тобой, фаланга ждет, и сердцем рвется в бой. При блеске солнца пики в нашем стане сверкают в легком утреннем тумане. Как движется могучий войск-квадрат, здесь тысячи отвагою горят. Тут силу массы ты увидишь вскоре. «В ней вся моя надежда в бранном споре!» «Император!» «Столь чудный вид предстал впервые мне! Здесь каждый воин стоит двух вполне!» «Главнокомандующий!» «И левый фланг в отваге не останет!» «Крутой утес героев ратью занят!» «Отряд, блестя оружием, стережет важнейший пункт!» «В ущелье узкий вход!» «Предвижу я, что здесь, вступив в сражение, кровавая потерпит враг рушения. «Император!» «Вот-вот она, фальшивая моя родня, кузен и дяди и зятья. Они все больше силы забирали, власть ослабляли, трона честь морали. Все царство грабя ссорилась родня, и вся теперь восстала на меня. Чернь колебалась к ним примкнуть сначала, а там к течению общему пристала. Главнокомандующий, наш верный вестник с гор спеша, дай бог, чтоб весть была нам хороша». «Первый вестник. Счастье нас сопровождало. Храбрость, хитрость помогли нам везде пройти, но мало мы отрадного нашли. Жив во многих дух присяги, часть страны тебе верна, но бессильно, без отваги, от того, что чернь грозна. Император. Хранят покой свой себе любцы жадно. Честь, верность, долг, любовь им прах и дым. Как будто, если в их дому все ладно, пожар соседа не опасен им». Главнокомандующий. Другой идет к нам, медленно, усталый, с горы, дрожит всем телом, бедный малый. Второй вестник. На сумбурах бестолковой любовались мы сперва. Вдруг у них явился новый император, их глава, и путем ему желанным потянулись рабы, и к знаменам самозванным все стеклись бараньи лбы. Император Их император новый в пользу мне. Впервые императором вполне себя теперь я чувствую. К сражению надел я латы, как простой солдат. Теперь они мне ясно говорят, что высшему служу я назначению. Среди торжеств в сердечной глубине я тосковал. Не доставало мне опасности. По вашим я советам вел только в обруч детскую игру. Но сердце билось храбростью при этом. Я грезил, что в турнире присберу. Не избегая я воин, удержан вами, блистал бы я геройскими делами. Весь пламенем объят могучих сил почувствовал в себе я пробуждение, когда грозило мне уничтожение. То был мираж, но как велик он был. О славе, о победном шаге смелом я грезил. Что преступно упустил, я возмещу теперь отважным делом». Отсылает Герольдов с вызовом к вражескому императору. Входит Фауст в латах с полуопущенным забралом. Появляются трое сильных, вооруженные и одетые, как сказано выше. Фауст, пришли мы к вам на помощь в этот час в надежде быть не лишними для вас. Ты знаешь, горцев думая предания закреплены в чудесных письменах природы и утесов. Светом знания наука озаряет их. В горах, давно покинув плоские равнины, с любовью духи поселились. Там, в тиши, заняв ущелье теснины, работают они по всем местам, средь атмосферы газов благородных, среди паров металлов самородных, дробя, связуя, находя пути, их цель одна лишь — новая найти. Воздушными они перстами властно-прозрачные фигуры создают. И что у нас вверху творится тут, все сквозь кристалл безмолвный видят ясно. «Император, я понял все и верю в эту весть». Но, друг, скажи, при чем все это здесь? Фауст. Знай, роман Сабинский, маг известный из Норчии, навек слуга твой честный. Весь ужас смерти он уж предвкушал, горящий хворост уж пред ним трещал, дрова пылали, дым клубился серный. Никто б его не спас от смерти верной, ни человек, ни бог, ни бес в тот час. Но ты пришел, освободил и спас. То было время. Жизнь он обязан тебе и всей душой к тебе привязан. Совсем забывший думать о себе, лишь о твоей гадает он судьбе. Он нас послал для помощи проворной к тебе сюда. Народ отважен горный, природы сила в нем кипит ключом. Попы зовут ту силу колдовством. Император, когда идут к нам в праздник гости с целью предаться с нами светлому веселью, мы рады видеть, как они спешат» теснясь наполнить зал роскошных ряд. Тем нам приятнее смелый друг, который является, чтоб нам служить опорой в то утро, как над нашей главой судьба колеблет жребий роковой. Но все ж вложите в этот час высокий в ножный свой меч, послушный и жестокий. Почтите миг, когда бойцы толпою пойдут за нас или против нас на бой. Кто мужествен, стой за себя. Кто трона искал себе, кому нужна корона — Тот лично пусть докажет всем, что он достоин чести занимать свой трон. Пусть призрак против нас, столь дюзновенно восставший, императором надменно себя зовущий, наших стран царем, отважной нашей армии вождем, вассалов наших властью законной, падет рукою нашей сраженной. Фауст. Велик, но смел чрезмерно замысел твой. Как рисковать священной головой? Ее шелом пернатый украшает, В одним она нам мужество внушает, что без головы все тело. Осенил ее лишь сон, и члены все без сил. Ей рано, рано членам всем. И снова здорово все, когда она здорова. Рука свой долг исполнить в миг спешит, над головой поднявший крепкий щит. Меч отражает недруга, и жаром разит его губительным ударом. Участвует в победе и нога, ступив на выю павшего врага. «Император!» Таков и есть мой гнев, хочу себе я подножьем сделать голову злодея. Герольды, возвратившись. Мало веса, мало чести там имели мы у всех. Наши смелые, гордой вести отвечал, как шутки смех. Император ваш для света умер, след его простыл. Если вспомнит, кто про это, сказка скажет, был досплыл. Да Фауст, пусть будет так, тем лучше для людей, стоящих здесь, на стороне твоей. Подходит враг. На бой дружина рвется. Удобен миг. Пускай же бой начнется. Император. Командовать отказываюсь я. Главнокомандующему. Ты примешь, князь, долг этот на себя. Главнокомандующий. Пусть правый фланг наш выступает. В гору теперь восходит левым флангом враг. Пускай, подвергшись юной сил отпору, не довершит он свой последний шаг. Фауст. «Дозволь ему, проворному герою, сейчас примкнуть к передовому строю. Пускай приставка важнейшим рядам, он мужество свое покажет там». Указывает настоящего справа. «Догоняй, выступая вперед. Кто мне лицо подставит, не уйдет иначе, как с разбитыми зубами. Кто тыл покажет, навзничь упадет, затылком тяжко шлепнувшись пред вами. Пусть наши все разить начнут, как я, мечом и булавою». Утонут в несколько минут враги в крови своей толпою. Уходит. Главнокомандующий. Фаланга центра, строена в тишине, пусть выступит. Пусть кажется в ней сила, разумная. На правой стороне расчет врагов она уж частью сбила. Фауст, указывая на среднего. И этого пошли. Он быстро смел. Всех увлечет на путь отважных дел. Забирай, выступая вперед. Пусть император храброй рати велит искать добычи, кстати. Чтоб целью всем был с этих пор вождя враждебного шатер. Недолго будет он стоять кичливо. Я во главе фаланги встану живо. Хватай добычу, маркетанка, прижимаясь к нему. Я не зовусь его женой, но он любовник лучший мой. Для вас созрела жертва эта. Зла грабить женщина и страх, как беспощадно в грабежах. К победе же, и нет ни в чем запрета. Оба уходят. командующий. На левый фланг обрушит враг, наверное, свой правый фланг. Отважные примерно должны войска атаку отражать, чтоб узкий вход за нами удержать. Фауст, указывая на стоящего слева. На помощь им отправь его отсюда. Умножить силу силою не худо. Держи крепче, выступая вперед. За левый фланг не надо на забот. Где встану я, там верен на оплот. Того, что я храню, вояка старый, не раздробят и молнии удары. Уходит. Мефистофель, спуская сверху. Смотрите, из-за всех зубцов, покинув всех ущелий и своды, стремится в латах тьма бойцов, стесняя тесные проходы. Мечей, щитов и шлемов рой, там, сзади нас, стоит стеной. И знака ждет, что биться смело. Тихо, к знающим, в чем суть. Откуда это? Что за дело нам до того? Я не дремал. За арсеналом арсенала чистил я. Они стояли в тиши, кто пеш, кто на коне. Как будто и сейчас вполне земных владык осуществляли всех, кто недавно ль давно ль, был император или король, или рыцарь. Эти пережитки теперь пустые лишь улитки. Но в них я призраки вселил, и так пред вами в пышном цвете средневеков я оживил. Поверьте мне, в наряды эти, какой бесенок не войдет, большой эффект произведет. Громко. Вы слышите, как уж теперь их стая кипит, ярясь, оружием громыхая? Знамен лоскутья гордо вею с гор. Манил их свежий воздух с давних пор. Восстал народ и древний, и суровый, и жаждет он участия в битве новой. Грозные звуки труп сверху. В неприятельском войске заметное колебание. Фауст. Весь горизонт вокруг темнеет. Лишь здесь и там зловеще тлеет огонь багровый в тьме густой. «Кровавый воинов уборы, вся атмосфера, лес и горы, само вступает небо в бой!» Мефистофель «Наш правый фланг дерется славно, но всех заметней быстр Ильян Ганс догоняй, наш великан, он там свирепствует исправно!» Император одной он взмахнул рукой, и вдруг я вижу зорким глазом двенадцать рук, как будто разом. Не натурален вид такой!» Фауст Ты слышал о туманах нежных в морях Сицилии прибрежных? В сиянии дня туман парит, восходит ввысь и, разрежаясь, в парах особых отражаясь, нас чудным зрелищем дарит. То города там возникают, то здесь и там сады мелькают. Что миг, то в небе новый вид. Император. Но что за странность? Засверкали все пики блеском яркой стали. На копьях наших всех полков порхают стаи огоньков. Здесь много чар, я вижу явных. «Фауст. Прости, о государь. То след когда-то живших духов славных, то диаскуров дивный свет. К ним моряки всегда взывали. Они теперь нам даровали всю мощь своих последних сил. Император. Но кто ж и по какой причине все чудеса природы ныне на помощь нам соединил? Мефистофель. Кто ж как не тот мудрец великий, что век судьбу твою хранил? Твоих врагов угрозой дикой он возмущен глубоко был». «Дабы спасти тебя решиться, он жизни собственной лишится». «Император, среди торжеств, увенчан всенародно, являлся я могучим, полным сил. И власть мне было испытать угодно, и я, недолго думая, решил седому старцу дать вздохнуть свободно. Тем духовенству я испортил пир, и не взлюбил меня за это клир. С тех пор уже лет немало пролетело, ужель пожну плод радостного дела». «Фауст». «Добро всегда дает богатый плод. Взгляни наверх, что в небе заявление? Мне кажется, он знамение нам шлет, и скоро ты поймешь его значение». Император. «Орел летит там, воспарив, за ним свирепом чится гриф». Фауст. «Смотри, тут добрый знак таится. Что гриф? Лишь в сказках говорится о грифе. Где же сила в нем, чтобы сладить с дарственным орлом?» Император. «Вот мчатся, носятся по кругу, скорее и скорей!» И вдруг взгляни, навстречу бросились они, и грудь, и шею рвут друг другу. «Фауст, смотри же, как несчастный гриф избит, бессильно лишь ярится, и хвост свой львиной опустив, спешит в лесных вершинах скрыться!» «Император, пусть будет все по слову твоему! дивясь я это знамение приму!» Мефистофель, повернувшись вправо. Уступает враг ударом, наносимым силой жаром. Вот, смешавшись, отошло вправо левое крыло и внесло волну смятения слева в центр их ополчения. А в фаланге нашей строй вправо ринулся стрелой и, розяка гром умело, в слабый пункт ударил смело. Брызжа яростью слевой, бурных волн грядам подобно, обе роты бьются злобно. Закипел теперь двойной равных сил кровавый бой. «Что за чудный вид сражения! Победим мы, без сомнения!» Император смотря влево Фаусту. «Смотри, неладно тут. Наш в опасности рядут. Пращий камень бьют без цели. Нижних скал уж занят ряд, и вершины опустили. Вот враги уже спешат, всею массой подоспели. Может быть, проход уж взят? Вот что значит план негодный. Ваши штуки все бесплодны». Пауза. Мефистофель. А вот два ворона мои летят. Что скажут нам они? Боюсь, что вести неотрадны. Император. К чему нам их прилет досадный? Летят, внушая сердцу страх, Они на черных парусах от скал, Где бой кипит нещадный. Мефистофель к воронам. Присядьте здесь, к моим ушам. Никак погибнуть тот не может, Кто под защиту отдан вам. Совет ваш каждому поможет. Фауст императору. «Ты верно, государь, и сам о голубях слыхала летящих из дальней страны, находящих свое гнездо в родной стране? Здесь голуб был бы нам не кстати. Он вестник мира, благодати, а ворон — вестник на войне». Мефистофель. «Да, вести плохие. Посмотрите, героям нашим при защите этих скал крутых грозит беда. Уже врагом высоты взяты. Ворвись в проход его солдаты, придется туго нам тогда». «Император, и так обман все чары эти! Вы завлекли меня лишь в сети, я к ним давно питал уж страх!» «Мефистофель, мужайся, выход есть в руках, терпение, хитрость напоследок, конец всегда тяжел вдвойне, послы готовы для разведок, вели принять начальство мне». «Главнокомандующий, который в это время вошел». «Ты с шарлатанами связался, все время их я опасался, Непрочен, фокусов успех». Меня ход битвы удручает. Кто начал, тот пусть и кончает. Я ж отдаю свой жезл при всех. Император, твой жезл оставлю при тебе я. Храни его до лучших дней. Боюсь я права чародея и воронов его друзей. Мефистофелю. Нет, жезл не дам тебе во власть я. Тебе доверия не дано. Командуй, попытаем счастье. Пусть будет то, что суждено. Уходит с главнокомандующим в шатер. Мефистофель. «Тупую палку пусть себе оставит, она нам много пользы не прибавит. Крест, кажется, надет был на нее». «Фауст, но что ж нам делать?» «Мефистофель, сделаем свое. Летите, братцы черные, кундинам, живущим в горном озере большом. Скажите, что с поклоном господинам вы присланы. Просите их при том нам дать на время «Призрак наводнения» как женщины сумеют без сомнения не найти искусно скрытый путь, чтобы отделить от видимости суть. И скажет всяк, не усомнясь немало, что перед ним не ложь, а суть предстала. Пауза. «Фауст. Должно быть, там девицам водяным польстили наши вороны изрядно. Вода бежит уж по местам иным, где лишь сухие камни безотрадно торчали. Вот потоки понеслись. Ну, враг, теперь с победой простись. «Мефистофель. Вот так прием. Храбрейшим скалолазом от этого конфузно стало разом». «Фауст. Ручьи с ручьем сливаются, шумят. С двойною силою вновь бегут назад из горных недр. То бьют дугою чистой, то вширь и вдаль, равнины каменистой, бушуя плещут. То вдруг водопад ступами свергаются в долину. Что храбрость тут поможет, ведь волнам нетрудно смыть всех храбрецов. Я сам страшусь, смотря на дикую стремнину». «Мефистофель. Я этой лжи не вижу водяной. Глаза людей способны обмануться, а для меня тут случай лишь смешной. Они бегут толпой, спеша вернуться. Глупцы боятся утонуть в воде, что плыть руками машут призабавно. Хоть на земле стоят они исправно, у них смятение полное везде». «Вороны возвращаются». «Я, властелину мудрому, хвалебный о вас дам отзыв, но дабы и вам дать отличиться здесь, как мудрецам, я шлю теперь вас в кузнице волшебной, где неустанно карлики куют, металл и камень выскры разбивая. Пусть ваша там польется речь живая, чтоб убедить их выковать из руд огонь блестящий и трескучий, громадный, яркий и могучий, какой мечты лишь создают». Сверканье молний в дальней тучи, Иль быстрый след звезды падучей мог летней ночью видеть всяк, но молнии меж кустов свечения, Иль звезд в сырой земле шипения, Явления редкие. Итак, не мучаясь много, просьбу изложите. А если нужно будет, прикажите Вороны улетают, все совершается, как предписано. Мефистофель. Врагов густой объемлет мрак. Во тьме неверен каждый шаг. Огней блуждающих средь ночи внезапный блеск солепит мочи. Все хорошо, но страшный звук пусть довершит врага испуг. Фауст. Пустые латы старых зал проснулись. На воздухе окрепли, встрепенулись. Вверху стучат, гремят со всех сторон. Пристранный и фальшивый звон. Мефистофель. Да, не уймутся эти запияки. Опять шумят их рыцарские драки, как в милые былые времена. Сверкают рук и ног стальные шины. Восстали гвельфы, встали гибелины. Вновь началась их вечная война. В наследственных возросших диких ссорах они в своих непримиримых спорах. Уж вся окрестность шумом их полна. На всех пирах бесовских высшей пробы нет ничего страшней партийной злобы. Нет ужасом конца ее в делах, Так и теперь, панически пугая, крик сатанинский дикий звергая, она несет в долину смерть и страх. В оркестре шумная, беспорядочная музыка, которая переходит под конец в веселые военные мотивы.